Битлз от гангстерства, когда мы создали N.W.A. N.W.A. Niggas with Attitude, правильные негритянские парни. Главной вещью, которой она была в Нью-Йорке, были все группы бомбы. Нью-Йорк был на карте, и все, о чем мы думали, человек не буду пытаться обмануть, неважно, что никто в группе говорит, я думаю, мы все думали о том, чтобы дойти в честь Комптона и Лос-Анджелеса. КРС-1 был за Южный Бронкс, П.И. говорил о Лонг-Айленде, Ранди М.С. говорил о Квинси, А.С.Т. говорил о Лос-Анджелесе. Мы были типа проклятие, Факет. мы из Комптона. М.С. Рен, Журналист девяносто 1994 год. Хорсихе Хина Хоса, разговорный промоутер, который был первым менеджером IST возбужденно, прогуливался со мной по офисам SAI Records в 1988 году. Он хотел, чтобы я что-то от него услышал. Я брал интервью IST для статьи в Billboard, но Хина Хоса, Была в таком восторге от этой группы, что я подумал, что запись была за счет нового клиента. Он поставил Straight Outta Campton на виниловый проигрыватель и включил ее реально громко. Я помню, что он прокрутил ее дважды. В первый раз так, что я мог сориентироваться, во второй так, что я смог послушать по-настоящему. Но мне потребовалось еще много больше, чем два прослушивания, чтобы по-настоящему понять NWA. Во-первых, я не думал, что эти дураки могли читать рэп. Окей, может быть, это парня Кьюб понесло, может быть, Рена. Но этот парень с высоким голосом был воплощенным психом. Не понесло. Не модуляции, только раздражающие. Трек сам по себе был неплох. привносил драматичность. Он звучал, как какие-то разбавленные паблик хор, и хорхи, только где, наконец, Комптон. Мои Нью-Йоркские паблик-энними это бог. Ушли реально. Не могли пока служить Н.Д.А.П.Л.Е. Они были слишком напористыми, слишком радикальными. Если это был Комптон, то это был сверх кто Комптон. Что бы ни было. Но я должен был скоро вместе с остальной страной и миром, что эти жеркул куль Сосунки заслуживали уважения, в то время как ранние синглы «Изи» были приветственными залпами из гаража «Straight Аута «Камптон» был полновесным саундом революции. Неприкрытая позитивная риторика восточного побережья, вдохновленная вылазкой АСТ в, гангстерской, в гангстерское повествование и информирование злой энергии, которую послал крэк, курсируя через черный Лос-Анджелес NWA, отравляет нью-йоркский рэп в приступ отрицания, который продолжался половину десятилетия. Сложно вспомнить сейчас после лет пренебрежения студийного гангстерства и откровенных старых плохих имитаций, как сильно свежо ей звучали. Это было круто, рифмы были живые, в основном сочиненные из когда-либо существовавших лириков Ice Cube и D.O.C., И мастерство Дре, казалось, растет с каждой записью. Сообщество покупателей по всей стране, многоциональная публика, которая пошла на экстраваганцы, Ран Диэмси, дети города, для которых крек был увеличивающейся дикостью, в тинейджерах, в, конь, э, в капюшонах, которые видели рэп, такой же протестной музыкой, как рок, приняли эту музыку. Ее успех выпустил из плана темных воображения молодых чернокожих артистов, освободивших их для использования грубый язык, чтобы высказываться на виниловых пластинках, то, что никакие поколения афроамериканцев не чувствовали комфортно выражать себя публично. Между дебютом альбома Straight Outta Compton осенью 1988 года и концом 1990 года убийства реалити-рэперов из западного побережья, поднявшихся на поверхность вместе подписавших контракта с мейджор лейблами Above the Low, Boo, Ya, Tribe, Two Shot, Moby Style, Compton Most Wanted, King T, хотя акции на инди лейблах по юго-западу и среднему западу стали более скупыми. Радушие по отношению к Йоркским творениям, как было с радушием из Нью-Йорка, как будто рэперы обнаружили, что акты из Нью-Йорка радио посетители живых концертов казались спорными о них. Наглядная иллюстрация опасности Нью-Йорка была Фак Камптон, Тим Дог, выпущенная в 1991 году, Тим Дог, член андеграундной команды из Бронкса, Магнетик МС хотя он выпустил единственную запись. Вместо этого рэп открыл, как страшно и ревенстно, как много в доме хип-хопа было от этих чужаках нарушителей. NWA заодно с Лютером Кэмпбеллом в Майами, Гетто Бойс в Хьюстоне и Тушорт в Окленде изобретут заново самое, самое определение того, чем была хорошая рэп-запись. Приговоры. Арбитров из Нью-Йорка больше не будут абсолютными. Грубые гнусовые интонации Большого Яблока стали только одним из многих акцентов, доносящихся из джипов и бумбоксов всей нации. В манере пения группы Лонг-Бич объединились акцент Техаса и Луизианы, малые синкопированные Кливленда и Сиэтла, звуки разговора от почти каждой большой группы чернокожего населения о их больших городах, капюшонах и улицах. В период расцвета музыки сол местные звуки и местные выступления всегда обогащали музыку естественным путем. Теперь рэп испытывал похожий сторонний эффект своего национального роста. Теперь DJ Work, другая звезда Камптона, или Ту Шорт Сексолог из Окленда не нуждался в продажах из Нью-Йорка или гастрольных туров, чтобы получить платиновый статус. В то же самое время акции из области нью-йоркского метро, которые хорошо встретили местных жителей, как Who Writers, Teachers, Brand No Bien, не уезжали за Мейсон-Диксон линию метро. В результате большинство нью-йоркского рэпа стало изолированным и... Защищающимся. Президент Томми Бой, Моника Минг, выразила свое удивление в статье о мнениях о ныне нефункционирующем журнале Брэгвит и Нью-Йорке. Ах, ел или что? Это было не просто так, что рэп Нью-Йорка неожиданно забит Даласоул и другие яркие бей-бой богемные персонажи коллектива Native Tanks, A Tribe Called Quest или Jungle Brother. Монья Лав, Куин Латифа принесли рефлективный гетто-сплав с Гринвич Виллидж, взгляд на рэп, который настолько много, как Трейси Чепман делала в стиле поп и Ливин Каллас в руки предположили многообразие мыслей среди стремящейся к учебе в колледже чернокожей молодежи. Это было неуважение к Дыла Сол и джазового Круто для Трайб, то, что освежилось во время подъема ГАД-разговора. В 1989 году N.W.A. начала распадаться. Кьюп ушел в тот год. Дрэ сел на корабль в 1992 году. Едкие тексты, песен, которые демонстрируют разлад между членами группы, был распылен посреди бесчисленных записей. N.W.A. унизили Ice Cube на экстра Playful альбоме «100 Miles and Running». Ice Cube ответил «No Vaseline на no Death Certificate». Изи и унизил Dre название своего альбома «It's on Dr. Dre» и «187 Ам Кила». Dre унизил Изи на «The Chronic. Они были частью наиболее интересной мыльного оперы в рэпе. Хотя настоящее столкновение в рэп-музыке или коммерческое, как коммерческая сила, не было тем, от чего распались великие группы. То, что действительно случилось, это то, что, распыляя свой талант, NWA расширили свою сферу влияния. NWA превратились в начинающий, но не самый пиковый из талантов Комптона. От шедевра Ice Cube 1990 года, America's Most Wanted, до The, The Aftermath. В 1996 году доктор Dr. Дре, бывшие члены NWA, имели объем продаж беспрецедентный в хип-хопе, который сравним с какой-нибудь другой распавшейся рок-группой. Доктор Dr. Дре продал 3 миллиона копий The Chronic", Easy И -E продал 5 миллионов, 5150 Home. Po Thrasik, It's On, Dr. Dre, I-187, Amkilla, i easy does. Ice Cube IceCube prodal 6.000.000 kopii. America Most Wanted, Kill at Will, Death Certificate, The Predator, Bootlegs, and besides Letha, Injection, REN, prodal 1 million свои. Из моей Black S, если ваш фактор вне NWA членов, которых были или связаны с этой группой, в скобках POC, No one can do it better в 1999 стал золотым, или были подписаны договоры, или были направляемы бывшими членами АСК был протеже до ленч моп, ставшим. Золотым с Gorillas in the Mist. Муза Дре, Snoop Doggy Dogg продал 4 миллиона копий Доги Стайл. Открытие Easy E, Bone Thugs, Harmony продали 3 миллиона копий. С исполнительным продюсером Creeping, Она Come Up, Easy E. Удар этого коллектива умножается. Это поражающее достижение, идущее в разрез с беспорядком, который царил среди каждой из этих записей. Когда Тедди Райли придумал New Джек Swing, доктор Dr. Дре рулил в гангстер-рэпе. Даже на записях, которых продюсировал не он, подход Дре к сэмплингу, использование фанковых грувов и высокочастотных бэкингов стало известно большинству хип-хоп западного побережья. Хотя он сделал некоторое количество хороших, не записей. Душевное одноименное творение Майкла 1989 года. Почерк работ Доктор Дра останется на Straight Outta Campton NWA, его собственном The Chronic и Doggy Stiles, Snip Doggy Dog. Последние две записи – это шедевры звука, которые используют свеже, чисто обработанные треки, живой бас игру на клавишных инструментах музыкантов и чудесный слух Дре для аранжировки, рассказывающие сказки о афроамериканском самогеноциде. Красота музыкальности Дре и уродства, которое поддерживало есть постоянное хип-хоп заявление, полной гениальности, боли и противоречивых значений. Как режиссер видеоклипов, Дре показал себя ровно, строптивым. Его видеоклипы скрывают дикие тексты песен под покровом одетых бикини-красоток на вечеринках, братанов за рулем винтажных кадиллаков и энергетики хорошего времени, которое больше подходит к видению Калифорнии, чем к Крипс. Они были совершенными для блондинок и братанов, которые расплачивались под биты дре, но не понимали всех слов. Одинаково противоречивая и вполне харизматична для загрузки была перемещающаяся карьера Айс Он записал свой лучший альбом Америка Мост вонта в Нью-Йорке, затем годами позже высказался уничижительно в Нью-Йорке запутанном интервью сос. So, он сбрил Джэри Курис. Подписался под идеологией нации ислама в самопомощи и самоуважении и сделал пакет быстрого коктейля «Святой иды с виски в гетто. Он обеспеченная финансово голливудская звезда, которая все еще мечтает о хардкор-доверии. Постоянство – это не визитная карточка Ice Cube. из Из-за его острого аналитического ума, интереса рассказчика к повествованию и клевому потоку рифм, Ice по один из наиболее интересных людей, который когда-либо раскачивал микрофон. Его творческие дары разнообразны и неустанны. Он делатель. Он не хочет быть звездой в кинофильмах. Он пишет, продюсирует и управляет, возглавляет его сценарии, из которых в 1995 года был спродюсирован смешный такими путями, которые не жертвуют твердостью и предлагают дисциплину, которую он дает всем своим начинаниям. Как последование, он был режиссером комедии Players Club, сет-стрип-клубе, как скаут, музыкально одаренный, он не был настолько прозорлив, как Дрейли или Изи. Хотя спонсируемая девушка рэпер Йо-Йо была крута, но наняв малоизвестного видеорежиссера, Ф. Гарри Грей для съемок Фрайда Кью поставил убедительного молодого чернокожего режиссера на карту. Из большой тройки НВА Изии доказал, что он самый честный в своей собственной игре. Изи хвастался, что он попал в хип-хоп, чтобы почувствовать своя заработать денег и получить женщин. И он это сделал. Его падение подтвердило жадность. Если бы он не сторонился Ice Cube и доктора Дре, приняв в сторону менеджера партнера Джерри Хеллера против тех из своих домашних его организации Руфлесс, может, все так бы и сошло. Но сколько же ему нужно было видения? Между доктора Дре, Ice Cube, The DOC, REN и Bone Thugs and Harmony, Изи подтвердил, что он один из великих талантливых пионеров хип-хопа. Возможно, будучи гангстером, то, что он осознал, это было только вопросом времени. До того, как его ограбили, так зачем делиться чем-либо? Империя Изи привела к концу о более реального, чем был он. Согласно легенде суды, судебного разбирательства, которые прервались со смертью Изи и Мэрион Сьюдж Найт, сила, стоящая за Death Row Records, и несколько человек, как утверждают, угрожали Изи безбольными битами и сделали ему предложение, от которого он не смог отказаться. Когда встреча закончилась, Изи отказался от всяких претензий на контракт доктора Дре. Даже после того, как та пугающая история всплыла, было всегда трудно почувствовать жалость к Изи или Хеллеру. После всего лейбл Изи был назван Ruthless, и на виниле, по крайней мере, Изи выкурил достаточно братков, чтобы заставить вас думать, что он может уладить все сам. В конце более безжалостные люди запугали Изи, что он лишился ключа к своей империи. Даже после того, как Умер от СПИДа 26 марта 1995 года. Не было такого всплеска любви по отношению к нему. Произведут как последующие смерти Тупака или Биги. Для большинства жизнь Изи была поучительной историей о немученичестве. Поклон. В 1992 году Сьюч Найт, его адвокат и долгое время... Глашатый наркодилер Дэвид Кеннер заключил сделку для Death Row Records с миллионером э, Тедди Филдсом, которая изменила ландшафт хип-хопа путем аналогичным соединением Def Jam CBS в 1986 году. Контракт Def Jam поставил агрессивные промоутеры Рассела Симонса и э, топ-продюсера Рика Рубина в бизнес с мощным концерном. Аналогично сочетание Death Row, Interscope поставил крутого парня-промоутера Сьюшнайт и блестящего творца доктора Древ в бизнес хорошо профинансированного предприятия. Вместе Death Row Interscope предпримут нигилистические празднования в ментальности Лос-Анджелесской группы, которые EZE и NWA популяризировали и сделали чистым попом. Сьюдж и Филдс потратили миллион больших видео и пространную промоторскую и маркетинговую кампанию. Было все равно, что Тайм Warner был дистрибьютором Интерскоп или позже МСА Universal. Стратегия была такая же. Слава групповых харизматичных звезд и бравады «Мы против целого мира в сочетании с духом хип-хопа» Отличием было то, что где Изии хранил деньги и посмеивался над этим гордыня Найт, злорадствовала над ним, а в империи построены настучания по башке. Одной из красот капитализма в Америке является ее короткая память. Семья может пройти путь от криминальной деятельности до Белого дома в течение одного поколения, от Бутлегера до Джо Кеннеди до президента Джона Кеннеди. Другая та, что создавая подразделения объединенные предприятия, главная корпорация зачастую может дистанцироваться от более неприятной активности ее филиалов, сорт отмазки, которую так любят президенты. Так случилось, что интерскоп мог позволить Дефроу функционировать без контроля, или, по крайней мере, они были способны отклонить от себя в наиболее экстремальную критику. Болеями были большой демократический клад, так в то же время он помог дать первоначальный импульс death Row. Даже когда президент Клинтон напал на сестер Солжа за различание расизма, за разжигание расизма в 1992 году, один из его больших жертвователей занимался бизнесом, с компанией основными продуктами были предполагаемо иметь гнусное воздействие на молодые умы, которые запомевают все что угодно, на что была способна Солджа. Восточное побережье, западное побережье. Вместе с Death Row, с Huge и Топак Шакуру в западном углу, в Красных Трусах, плохой мальчик Пафи Компс и Нотариус Биайджи, в восточном углу носящей штаны «Версачи», в поединке, который освещали издатели «Вайб» и Source, Великая битва «Восток-Запад» в середине 90-х, закончившаяся также гротескно на «Холифилд Тайсон 2». Я предполагаю, что пояс победный отойдет к Джону Компсу, который не только выжил, но и процветал с невероятной степенью, что это кровавый приз в самом деле. Сейчас это понятно, что вражда совсем не была враждой, но плод фантазии параноидных умов в лагере Death Row, хотя в течение времени она была настолько же деструктивной для хип-хопа, каким был Крэг для чернокожего сообщества. Как сообщали подробности в хип-хоп-прессе, в каждой газете в Америке Тупак был застрелен 30 ноября 1994 года в холле Таймс-сквер. «Сквад» студии звукозаписи. Это было ключевое событие, или, по крайней мере, наиболее мощный символ от так называемой войны. Тупак проходил по суту за сексуальное насилие по отношению к группе, произошедшее годом раньше. Одному из многих обвинений, которые он накопил с тех пор, как он перешел из «Digital Underground», В звездный статус на Interscope Records. Он был на пути, чтобы добавить вокальные партии в ремикс акций Little Шон для Uptown. Способ быстро заработать тысяч долларов. Среди тех, кто ошивался на верхнем этаже в трех студиях, квад были Андре Харрел, Ноториус Биоджи и Паффи Puff, Компс. Внизу у лифта здания два вооруженных пистолетами стрелка пять раз попали в тупака и украли ювелирных украшений на 40 тысяч долларов, явно оставляя его умирать. Но тупак был все еще очень живой. На следующий день его доставили в зал Махеттесского суда, зачитав ему обвинительный приговор с вердиктом, виновен в сексуальном насилии, и позже приговорили от одного с половиной до четырех с половиной лет. Сочетание обвинительного приговора, в чем многие усмотрели дублирование приговора по изнасилованию и его выживание от выстрела с близкого расстояния, подняли Тупака от того, чтобы быть харизматичным на роли икона. Иногда между его приговором и его заключением в тюрьму в пригороде Нью-Йорка Тупак вбил себе в голову, что Пафи, Би Джи и прочие из рэп Сообщество Нью-Йорка, Харл, Литл Шон, Литл Сейзер из Джуниор Мафия. Такое с ним натворили за его хит. Эти ненайденные обвинения могли оставаться простыми таблоидным кормом, если бы Сьюдж и Дэвид Корнер не навестили то пока в тюрьме, затем выложили 1,4 миллиона долларов залогов, в счет его освобождения, подав на рассмотрение апелляцию о его обменительном приговоре за изнасилование. Затем у нее устроили тупаку переход из Интерскоп в руководимый Сьюдж филиал Интерскоп Дэдс также так же, как он сделал для доктора Дресс Сьюдж, пришел, пришел на помощь тупака, зарабатывая свои лоялти, изображая из себя освободителя другого обиженного чернокожего звездного парня. Как человек без имени Клинта Иствуда, Сьюч изобразил себя как мстителя, который одолел хулиганов, которые угрожали городу. Проблема, конечно, если она есть в том, что реально нужно человеку без имени только того, как изначальная угроза улажена мстителем. сочетание жажды топака, к славной мести воинственного наставления Сьюч, их молчаливый, «Перезрелый шовинизм Западного берега» было вполне эффект. Пак был уже звездой до того, как замутить с Death Row его предыдущий альбом «Me Against the World». Был продан тиражом 2 миллиона копий, возглавленные ориентир... ориентированными на женщин синглами «Dear Mama» и «Keep Your Head Up». Идентификация с Death Row упрочила его имидж Его лирический облик, заставляющий его казаться менее сложным и более легко относиться к категории гангстера, или как он любил, чтобы его называли бандита. В результате посттюремный релиз первый двойной альбом в, трип... в хип-хопе All Eyes On Me продан четырьмя миллионами копий. Тупак стал главным рупором Death Row, прославляя лейбл при каждой возможности, поливая грязью лейбл Компса. Бэтбой и продолжая жить своей жизнью как персонаж своих рифов. Я не знаю милосердия в войне, объявил он в интервью Вайб, опубликованном после своей смерти. Я сказал в самом начале, я собираюсь взять этих нигеров из игры. Я довольно уверен, что я это сделаю, хотя люди не могут смотреть на Биги и не смеяться. Я взял каждый кусочек его силы. «Всякого, кто пытается помочь им, я уничтожу». Даже когда доктор Гре начал выходить из внутреннего круга Сьюдж, открыв свой собственный лейбл Aftermath, филиал Interscope и Snoop Doggy Dogg сосредоточился на тяжбе по попытке убийства. Он был оправдан присяжными от своих друзей. Тупак публично упивался жизнью бандита. Только после фатальных выстрелов 7 сентября 1996 года известного стрелка в Лас-Вегасе в последовавшем из ЭП поединкам Майка Тайсона и его смерти шести днями позже. Только тогда всплыло, что Тупак действительно работал над тем, чтобы выйти из Death Row и открыть свой лейбл. Только после кончины пока настоящая темнота внутри Death Row стала явной. Драгдилер и иногда инвестор рекламы Майкл Харрис он финансировал... Checking mates. бродвейская пресса, в которой за главную роль сыграл Дензел Вашингтон, заявил, что он дал Сьюджу стартовый капитал на открытие Death Row через их общего юриста Дэвида Коннора. Условно-досрочное освобождение Сьюджа было отменено для того, чтобы сломить молодого чернокожего в холле отеля Лас-Вегаса всего за несколько часов до гибели Тупака Афине Шакур, мать тупака, обнаружила, что ее сын имел всего лишь несколько сотен долларов в банке на момент своей смерти. Позже, после предъявления иска Death Row, Афине выиграл контроль за замечательными 150 неизданными лентами своего сына и стал издавать их на своем собственном лейбле в 1997 году, дистрибьютором которого является Jive. К концу того года яростная история лос-анджелесского рэпа, который взял свое начало в гараже Изии и затем переключился на Death Row, в значительной степени финансирующихся интерскоп, казалось, выдохся. Гангстерские тексты песен, по крайней мере, их версия западного побережья, звучала вымученно. Год фаза, сноб Доги Дога и многие ключевые фигуры были мертвы в тюрьме или в лечебнице. Бис работавший работавшего изо дня в день Death Row, Валял, больше уже не пугая никого или уже не будучи всемогущим. Доктор Дже определенно достаточно одарен, чтобы оживить эту сцену, хотя его публичные заявления и его подписание контракта Инвок Дона Робинсона предполагают новое направление, ориентированное на полжи пол песни, стиль, который начался вместе с IST, был популяризирован NWA и искусно упакован для массового потребления. Доктор Дрейс с Южем Найтом закончился. Он вызвал параноидальный страх и продал миллионы записей, которые в числе лучших хип-хоп-записей, когда-либо сделанных и даже если ненароком, сыграли свою роль в создании климата, имевшем результатом гибель двух чрезвычайно одаренных молодых людей. Эта музыка будет служить в качестве необходимой части исторической памяти Южной Калифорнии в 80-х и 90-х. Так же, как Бич Boys говорили за идеалистическое видение этого района в 60-х, Eagles преподносили циничный мельной взгляд в 70-е, записи из оси Комптона дробь Лонг Бич рассказывают историю, о богатстве пушках и отчаянии, которое было заметно после бунтов 1992 года, бунтов, которые происходили на компакт-дисках и вместе с ними.